Было очень много устрашающих жестов и полное отсутствие при этом социально-политического диалога между партией и народом. Началось насаждение политического диктата и террора. Иные перспективы сулил путь демократизации общества, в котором царили бы личный интерес, личная заинтересованность и личная ответственность да прибавить бы еще к тому истинный, показной хозяйственный расчет. Но, увы, этого не случилось. Дальнейшая экономическая политика строилась исключительно на основе общественного интереса. Под его крышу подводились все негодные методы хозяйствования, которыми великолепно манипулировали комбюрократы, понимая под словами «общественный интерес» свои личные корыстные цели. Но отнюдь не интересы рабочего, крестьянина. Сегодня много пишут про обновление нашего социализма. Но это, мягко говоря, плохая защита социализма, ибо можно обновлять то, что уже существует во времени и пространстве. Конечно, если дом построен, его можно как угодно обновлять, достраивать, расширять, реконструировать и так далее. А если его еще нет и в помине? Мое мнение таково. Мы социализм только еще строим. Нужна честная, поистине научная теория, которая могла бы обобщить и учесть без спекулянства 70-летний опыт нашего бытия. догматические представления о социализме не исчезает мгновенно. Еще долгое время они питаются инерцией прошлых лет. Длительная абсолютизация роли экономических факторов развития в ущерб социально-политическим сказалась и на общей стратегии перестройки. Экономическая реформа вовремя не была дополнена синхронной, а лучше бы опережающей перестройкой политической структуры. Следовало начинать перестройку с партии и ее аппарата. Необходимо было четко определить место партии в обществе и главные направляющие удары. Получилось, что какое-то время мы перестраивали экономику, находясь в плену догм и традиций, пришедших из прошлого из мертвых концепций, не имея комплексного пакета законов о собственности, о земле, кооперации, аренде, налоговой системе, новой системе ценообразования. Сегодня, ускоряя политическую реформу, мы пытаемся наверстать упущенное – Даже то немногое, что сделано, привело к заметной политизации общественного сознания. В политику активно включается народ. Народная политика, начавшись с народной дипломатии, расширила сегодня арсенал своих средств, форм и методов. Общественная жизнь была буквально взбудоражена забастовками и созданием забастовочных комитетов. Развивается народная пресса в виде изданий самодеятельных организаций, неформалов, фондов, инициативных групп и тому подобное. В ряде республик и регионов сформировались и действуют народные фронты, зачастую их считают чуть ли не новой политической партией в обществе. Я за создание народных фронтов, но при условии, что их программы и действия не противоречат общечеловеческим ценностям. В Привалтике народные фронты поставили вопросы, от решения которых партия уходила, имею в виду национальные проблемы. Перестройка всколыхнула людей, разбудила их созидательную энергию, позвала к социальному творчеству. Важно, чтобы найденные формы народной политики заняли достойное место в обществе. Они должны консолидировать всех, кто обеспокоен судьбами страны, кто стремится к истинно демократическому устройству. Устранение из борьбы за перестройку инакомыслящих ослабит формы народного движения. За инакомыслие надо платить людям тринадцатую зарплату. Иначе наше безвольное единодушие доведет нас до еще более безнадежного застоя. И особенно следует поощрять разномыслие в момент критического положения. Тут каждое новое слово, каждая новая мысль дороже золота. И вообще, разве можно отказать человеку в праве на свою мысль?